История и зверь о ягненке и волке. Когда-то давно на свете жил маленький славный ягненок. Однажды в его жизни произошло большое горе. Настолько большое, что ягнёнок захотел забыть свой дом, родных и самого себя. Малыш нацепил лисью шкуру, надеясь, что теперь все будут принимать его за настоящую лису. Лисы были хитрыми и сильными, и смелыми животными. Таким хотел стать и маленький ягненок. Но ему не хватило опыта и знаний, и когда он попросил помощи у крупного матерого волка, волк не был глуп и понимал, что перед ним не лисица, а всего лишь ягненок в лисьей шкуре. Он мог бы перекусить ягненка пополам, но вдруг впервые в жизни испытал жалость к слабому созданию и решил его охранять. И ягненок подумал, что он, наконец, стал сильным. «Достаточно». Я вскочила на ноги, чувствуя, что мои щеки полыхают от стыда. Я впервые прервала рассказчика у костра, но слушать изверь дальше не было сил. «Ты не имеешь права». «Право на что, Ягненочек?» Ока хитро прищурилась. «Я всего лишь рассказываю сказку». «Волк, в твоей истории был не дурак, а Ягненочек, по-твоему, дура? Ты ничего обо мне не знаешь, а никто не знает». Ока поднялась. Светика страна оказалась старше своих лет. Тени глубоко прочертили морщины на ее красивом лице. Непонятная мне печаль словно залегла в каждой складочке на лице ока. Если никто не знает, так, может, настала пора для Ягненочка рассказать свою историю? Нет, зачем? Возможно. Я чувствовала себя потерянной и вправду не знала, что говорить и говорить ли. Я очень долго жила, храня свою тайну и свою историю. «Дорогая!» — извель мягко положила мне руки на плечи и заставила меня сесть. «На площади перед монастырем Сефирь, когда ты защищала меня. Ты чувствовала себя сильной?» «Да, пожалуй», — промемлила я, не поднимая, куда она ведет. «А я в этот миг впервые увидела от тебя, слабый, милая. Слабый, испуганный, зажатый в угол своим прошлым и страхами. Я впервые поняла, что передо мной не лисенок, а ягреночек. Тебе четыре ночи подряд снятся кошмары, ты мечешься во сне. — Я должна рассказать тебе? — тихо спросила я, стараясь не встречаться взглядом со зверь Не мне, я огненочек, ему. — Ему? — я снова возмущенно вскочила. — Это глупо. Я могла бы рассказать тебе, поделиться. Но зачем знать ему? Ока хрипла рассмеялась и указала на камень, на котором костер тенями начертил наши силуэты. Я всего лишь тень от костра на камне твоей жизни, милая. Я скоро уйду с нее и пойду своей дорогой. А этот человек важен для тебя. Ваши судьбы связаны, но он растерян. Он не понимает тебя. Так почему бы не помочь ему?» Я пропустила мимо ушей чушь о связанных судьбах. «Что даст это ему или мне?» «Понимание дает доверие, а важнее нет ничего. Он должен узнать тебя, чтобы довериться». Я произнесла едва слышным шепотом, а что, если он отвернется от меня? Позволим ему самому решать, ягненочек. Ты не поверишь, какие запасы доброты скрываются в самых хмурых сердцах. Я перевела свой взгляд на Атаса, разделывающего степного зайца и Кима, наблюдающего за ним. Затем я встала и, не оглядываясь на извель, направилась к нашим охотникам. Когда я подошла, Атос как раз закончил свежевать тушку и протянул ее Киму. «Неси-ка, зверь, пусть готовит ужин». Малыш кивнул с таким серьезным видом, словно выполнял самое главное задание в своей жизни, и побежал к костру. Атас поднялся, собираясь последовать за ребенком. «Погоди, мы можем поговорить?» — спросила я твердо. Страх и неуверенность я растеряла еще, пока шла от до Атаса до Сейчас меня накрыло равнодушие. Я давно замечала, что частенько прячу под ним истинный ужас. Вместо того, чтобы метаться в панике, я становлюсь деланно спокойной. «Обязательно сейчас?» А то сочистил кинжал, которым обдирал кролика листом с ближайшего куста. «А я-то планировал поужинать. Я бы хотела тебе кое-что рассказать. Может, немного о клавесинах? А может, о том, почему я оказалась в «Легионе» и как?» Храниц прекратил вытирать нож и на мгновение замер, затем поднял взгляд, напряженно вглядываясь в мое лицо, словно надеясь, что все ответы уже написаны на нем. После этого Атос сел на плоский пыльный камень, пригласив меня жестом занять место рядом с ним. Конец всех сказок